Глава 20. И это было настолько неожиданно, что от внезапно наступившей тишины уши заломило и в голове зазвенело. Настолько успел привыкнуть к свисту ветра, к шуму и треску сосен под ударами разбушевавшейся стихии. Ростих, а что с нашим дозором на мысу? Они все еще там? Спрашиваю и с каждым произнесенным словом стараюсь свою громкость придавливать. Первые два слова вообще очень громко проговорил, почти прокричал и сам услышал, поморщился, очень уж шумно получилось. Но ну, а дальше проще стало, быстро адаптировался. «Указания оставить наблюдательный пост никто не давал. Там они сидят, куда им деваться?» «И что? Никаких сигналов о кораблях от них не поступало?» «Да какие сигналы, боярин! Поздувало корабли обратно к Колыване!» «Если бы! Даны морехода отличные!» «Опыта ходить по бурному морю у них с лихвой хватает, так что не радуйся раньше времени. Эти корабли очень быстро назад вернутся. Ничего еще не закончилось». Я проследил взглядом за гребцами, пыхтящими от натуги. «Оттаскивают нашу лодку от берега, чтобы врагу не досталось. Месят ногами белый песок. Верят, значит, что не пустим мы врага на этот берег. Жди сигнала от дозорных на мысу». «Уверен, что сегодня еще вдоволь настреляемся». «Этих-то там еще много осталось». Ростих оглянулся на тот берег, где в это мгновение как раз убитого мной Дана на обрыв поднимали. «Что думаешь? Полезут они через реку? Или уже все?» «Угомонились». «Полезут, никуда не денутся. Кораблей дождутся и начнут переправляться через реку. моим Тарвенпиа подчистую разгромили, да здесь заставили кровью умыться». И они точно знают, сколько нас тут всего. Сам бы стерпел такое унижение? Получить по зубам от более слабого противника? Нет, точно не стерпел бы. Полез бы обязательно в драку, — засмеялся мой товарищ. И неожиданно глянул остро. Тут отроки отличились. По лесу пробежались, кое-что там подглядели. Любопытные вещи рассказывают. Тебе лично глянуть бы. На что? В этот момент припомнил интересную фразу из отличного сериала и решил запустить ее в народ. Договори, «Да не тяни кота за все подробности». У Ростиха самым натуральным образом глаза на лоб полезли. Смеяться не стал, но хмыкнул весело. «Надо отдать должное» и опомнился почти сразу. Посерьезнел и начал рассказывать. «Да Васька с пацанятами сунулись в лес, пока на этом берегу все тихо было». «И что?» «Это я уже понял, что отроки наши в лесу что-то увидели. Ты к главному переходи, не мнись!» «Торопыга!» — припечатал меня Ростих. Только было собрался своего заместителя одернуть, на путь истинный, если не делом, так хотя бы добрым словом направить. Да понял он что-то, сам заторопился с рассказом. Зачистил. «Лесок этот, как васятка утверждает, небольшой, перелесок скорее, а за лесом низинка заболоченная». И дальше поднимается гряда небольшая. Так на этой гряде капище с богами местными. И замолчал. На меня смотрит, как я отреагирую на такую новость. А что тут удивительного? Мы этих капищ во время зимнего похода столько в наших лесах видели, что еще одно неподалеку абсолютно не смущает. Тем более оно местному народу воть принадлежит. Их дело в кого верить, кому дары нести. И верить лучше в своих богов, чем в чужих. Пришлось еще раз поторопить Ростиха с рассказом. На том берегу озверевшие даны пляски устроили, грозятся так, что крики до нас долетают. А этот сказочник все паузы берет. Ну, капище и капище, мы тут при чем? Ты продолжай дальше рассказывать. Наверняка ведь сейчас самое интересное собираешься вывалить. Васька уверяет, что это жрецы упросили своих богов нам с ветром помочь. Сказал и смотрит внимательно. Как я на это утверждение реагировать буду?» Рассказывает, что сам видел, как они на жертвенный камень кровь живую лили. Сразу после этого буря и началась. «Ты этому сам веришь?» «Верю», — не отвел ростех. «Выходит, местные все-таки не остались в стороне. И если не сами, то своих богов попросили хоть чем-то нам помочь. Мудро. Что еще Васятка рассказывал? Воинов на той грязи много собралось». Считать он да столько не умеет, но глазище при этом так выпучил, что сразу понятно стало, какая там сила большая собралась. Но стоят на месте, говорит, словно ждут чего-то. И еще он среди жрецов того видел, что к нам на лодке договариваться приплывал. Ну что, понятно все. Выжидают, чем наш бой закончится. Если не справимся, если побежим, то эти нас и добьют. А с ветром тогда зачем колдовали? Богов своих зачем на подмогу вызывали? Хитрые они больно. Мало ли, мы верх над данными возьмем. Тогда потом с полным правом нам скажут, что это именно их жрецы в этом помогли. И их боги. И все вокруг с этим утверждением согласятся. Наверняка ведь Васятка об этом не только тебе одному, а вообще всем успел растрепать. Вот. Будет весело, если за эту помощь долю от трофеев потом потребуют. За такую помощь и доли не жаль. Тут же откликнулся Ростих. «Не жаль», — согласился я. «Ладно, боги богами, помощь помощью. А ты заводью оставил кого-нибудь присматривать?» «Как обычно, двоих туда отправил. И наказал сидеть тихо, из леса на опушку не высовываться». «Отлично. Здесь всех по местам расставил?» «Как ты показывал, так я и сделал. Все наши готовы встретить врага стрелами». «Как настроение у них? Боевое, надеюсь?» «После того, что они данам в лесу устроили, обижаешь, да еще и боги на нашей стороне выступили. Они теперь этих данов зубами грызть будут. Зубами не нужно, пусть лучше стреляют без промаха. Будут стрелять. Все понимают, что некуда теперь отступать. Ну и хорошо. А убитых куда дели? В лесу под соснами пока уложили. После боя захороним. Знаешь, повезло нам с местными богами». «Если бы не поднятый ими ветер, то убитых у нас было бы куда больше». Ростих на лес оглянулся, наверняка о богах и жрецах в этот момент подумал, потому что тут же на небо глянул, рукой здоровой грудь цапнул, крестик за шнурок вытянул из-под кольчуги, перекрестился, словно прощение просил за свои греховные мысли, и только после этого опустил голову. Ухватил крестик пальцами, поцеловал и обратно под кольчушку сунул. Выдохнул и плечи расправил. Пошли. Хочу сам на людей глянуть. Не успели дойти до взгорка, как из-за дерева высунулся Беляй, один из наших стрелков. «Боярин, смотри! Сигнал смысла подают!» И пальцем в ту сторону тычет. Оглянулись? Есть такое дело. Переглянулись с Ростихом. Вот и корабли пришли. Ступай к своему отряду, сейчас нам всем жарко будет. А ты куда? Я гранатометчиком. Куда же еще? Как обговаривали, все по плану. Проверять, как воины позиции заняли, не стал. Мы эти действия столько раз подробно отрабатывали, что они давно уже должны были каждому из бойцов подкорку въездца. Да и все наши позиции оборудованы под конкретного стрелка, под его навыки, с запасами болтов и стрел в указанных именно им местах. Встанешь на другое место и останешься без боезапаса. Будешь по сторонам руками шарить, пока найдешь». Мой отряд на месте, уже и арбалеты к бою приготовили. Хорошо еще, что пока не зарядили. А гранаты у каждого в сумке, до них дело в самую последнюю минуту дойдет. Как только из-за мыса показался первый корабль, так сразу на противоположной стороне реки дано обрадовались. Их довольные вопли даже до нас долетели. «Я таких кораблей еще не видел». Большие, пузатые, не сравнить с купеческими. Мачта одна, парус убран, зато две широкие площадки имеются. Одна на носу, другая на корме. И не пустые они, какие-то орудия на этих площадках установлены. Пока далеко не разглядеть, но наличие любого дальнобоя у противника точно не к добру. Их ходка идут, несмотря на свои габариты и некую пузатость по миделю. Вёслами часто машут, как птицы крыльями. Раз, два, три, четыре. Шесть пар длинных весел. На мели не сунулись, смогли как-то их разглядеть. Или заранее про них знали. Сходу прижались к тому берегу и пошли по глубине, чуть ли не черкая веслами по камням. К своим пошли. Ветра попутного сейчас нет, а дистанция между нами шагов сто будет. Подождем пока со стрельбой. Да и куда стрелять? У них мало того, что борта высокие, так на этих бортах вдобавок поверху еще что-то вроде больших щитов с крестами установлено, для дополнительной защиты, наверное. И тут же сам себя одернул. Ну а для чего же еще? Когда ближе подошли, прикинул геометрические размеры этих посудин. А ведь длина каждой метров двадцать получается. Про ширину пока ничего не скажу, потому что боком ко мне идут. А издалека не оценил, непонятно было. Вот когда развернутся, тогда и буду прикидывать. С другой стороны, для чего мне это нужно? Если только возможную грузоподъемность прикинуть. Что еще интересного? Перо руля на корме, а рулевого не видно. Спрятался где-то в кормовой настройке, не достать его стрелой. Нос острый, борта, я отсюда вижу, наборные. И откуда доски? Крепкие суденышки. То-то волны ничего не смогли этим кораблям сделать. Остановились точно напротив нас. К берегу прижались. Повезло нам. Да какое там повезло? Чистый расчет. И то, что Даны именно в том месте сгрудились, и то, что корабли их здесь перевозить через реку будут, прямо на наши позиции. Об одном сейчас жалею. Мало у меня пороху. Заложить бы на той стороне заранее пару фугасов, дорвануть их сейчас. И все проблемы одним взрывом убрать. Эх, скорее бы развернуться чтобы желания с возможностями совпадали. Так, что за возня на кораблях непонятная? Привстал, шею вытянул. Ясно, это сходни на берег перекинули. Ничего себе! А я-то грешным делом надеялся посмотреть, как они по веслам туда-сюда бегать будут. Обленились. Как только трапы на землю упали, так на корабли толпа с берега и попёрла, Полезли с руганью. Затопали так громко, что даже понадеялся, сейчас какой-нибудь трап не выдержит такой нагрузки и переломится. Не переломился, выдержал. А жаль. Так и стою во весь рост, наблюдаю за загрузкой. Даже слегка из-за дерева высунулся. Все, закончили. Быстро управились. Шкипер рукой отмашку дал, рявкнул и трап опустил. «Арбалеты зарядить!» — скомандовал. Полетела команда от воина к воину, затихла в отдалении. Самое поганое, что все даны за бортами попрятались. Никто не высовывается, не подставляется под выстрелы. Жалко-то как. Сейчас бы их прорядить, и гранаты не добросим. Какие гранаты в такую толпу? Они же вреда почти не нанесут. Так несколько человек прибьют, и все. Убитые все осколки на себя примут, разлета не получится. А корабли в воду заметно просели. Борта уже не такие высокие стали. Это же просто отлично. Теперь точно через мели вплотную к нашему пляжу не пройдут. И маневрировать не смогут, пойдут напрямую, прямо на нас. Так и вышло. Оттолкнулись тяжело и медленно развернулись на течении и махнули веслами. В несколько размашистых грибков преодолели большую часть реки. Не стрелять. Ждем. А хорошо мы замаскировались. Если бы сам лично не определял эти позиции каждому из нас, то не смог бы никого разглядеть. Я со своего места только ближайших соседей слева и справа вижу, а тех, кто чуть дальше, за стволами деревьев и плетеными щитами укрылся, уже нет. Надеялся, что налетят корабли с разгона на мель. В песке намертво завязнут, но нет, не произошло этого. Говорю же, опытные они. Все отмели на реке знают. Затабанили, Заскрепели длинные весла. Остановились корабли, аккуратно ткнулись носом в мелководье. И течение медленно и плавно развернуло их бортами к нашему берегу. Бухнулся в воду якорь с носа, натянулся канат. «Приготовились!» — командую громким шепотом. «Как через борт полезут, так и стреляем!» «И чего шепчу?» — промелькнула в этот момент мысль. «На кораблях сейчас никто ничего не услышит». Над бортами круглые головы показались, словно поплавки из воды вынырнули. «Залп!» — крикнул, не скрываясь. Тут же прицелился и на спуск нажал. Попал, не попал, не до этого. Потянул на себя рычаг взвода. Краем глаза на реку смотрю и прислушиваюсь, стреляют ли мои бойцы. Характерные хлопки спущенной тетивы далеко слышно. Посыпались с кораблей в воду воины. Брызги выше бортов поднялись. Орут еще что-то при этом. Хоть и мель впереди, а для людей глубина в том месте почти по горлышко будет. Или по грудь. От роста все зависит. По готовности. Скидываю арбалет и жму на спуск. Выбрал себе целью здоровенного рыжебородого Дана. Такой здоровый, что там, где другим вода по горло, ему по грудь всего. Не удержался, проследил за полетом болта. Даже услышал, как он в широкую грудь вошел как ударился бронебойный наконечник о железо под его бородой, как жалобно взвизгнула пробитая бронька. А болт скрежетнул железом о железо и со скрипом пошел дальше, прошивая тугое живое мясо. Был дан и нету. Сомкнулись над убитым речные волны, плеснуло брызгами. И тяжелое железо тут же утянуло тело на дно. Ничего, тут уже мелко. Никуда они теперь не денутся. Достанем. Не пропадут трофеи. Рычаг взвода правой на себя. Есть. И правой же укладываю болт в жёлоб. Глаза уже наметили новую цель. Выстрел. Следом ещё один. Перезарядка. Вода по грудь первым. По пояс. Краем глаза вижу, как корабли выбирают якоря и уходят к противоположному берегу за новой группой воинов. Ускорились. Бежать пытаются. Пора. «Луки!» — кричу во весь голос. И на заключительном звуке голос снова в хрип срывается. «Никак нельзя мне сейчас охрипнуть!» Отложил на подставку арбалет, сам за лук взялся. Рука чуть было по привычке и вместо стрелы болт не выхватила, да спохватился вовремя. «Как их там много!» Несутся по воде вовсю прыть, колени высоко задирают, брызги во все стороны из-под ног летят. Ведь берег уже вот он, рукой подать. И наступают на острые колышки. Не добегаем уже. Со спины напирают товарищи. В воде куча мала образуется. Ругань до небес взлетает. Ох, и радуются местные боги пролитой крови. А мы стреляем и стреляем в эту кучу малу. Первый тул со стрелами быстро пустеет. Подхватываю с земли пучок, сколько смог ладонью ухватить кладу их перед собой на плетеную полку и продолжаю стрелять. Корабли встали рядышком, высадка была компактной двумя плотными группами и бежали они точно так же, как высадились. С такого расстояния даже я стрелу точно в глаз вбиваю или в глотку, чтобы навечно подавились. И теперь эти группы прямо на глазах тают, потому что убитые сразу на дно идут. Не мешают нам стрелять и не дают живым укрываться за убитыми. А корабли? Успели обернуться и ткнулись в то же самое место. Очередная толпа с борта посыпалась. Только уже не кричат так яростно, в полном молчании в воду прыгают. А мы добиваем уцелевших из первой группы десанта. Тел столько, что в полосе прибоя образуется самый настоящий вал из мертвых. Эх, завалили трупами наши колышки. А ведь не все там убитые. Раная похвастался нашей меткой стрельбой. Раненые тоже есть ворочаются в мутной окровавленной воде, головы задирают, рты широко открывают в попытках воздуха хапнуть. «Арбалеты!» — отдаю команду. «Стрелять по готовности!» А сам уже упираюсь, тяну за рычаг и стреляю. Потому что уже лезет, пробивается через волны в нашу сторону эта новая партия десанта. Испотыкается, оскальзывается, упирается в тела под водой, замедляется и валится под нашими залпами. Со второй волной нападающих расправились еще быстрее. Опыта на первой набрались, вот и получилось стрелять чаще. И не так страшно стало глядеть на эти бородатые морды, что так яростно поначалу скалились в нашу сторону. Теперь уже никто не скалится, да и некому. И корабли почему-то не спешат делать третью ходку к тому берегу. Почему на месте стоят? Почему за оставшимися на том берегу данными не уходят? Партию живого груза высадили, осадка сразу уменьшилась. Должны же были с мелководья соскочить. А они завязли. И веслами не машут, не упираются в грунт в попытках оттолкнуться. Ждем. Лук пока в сторону отложил. Арбалет поднял, взвел, болт уложил, прижал его сверху планкой. Наш берег почти чистый. Почему почти? Да мусорели мы тут немного, прибираться придется. Мало кому из атакующих удалось добежать до середины пляжа. Основную часть положили в воде. Теперь и воды там не видно. Одни мертвые тела на миле лежат. Ленивыми неподвижными тюленями железные спины горбят. «Бойся!» — кричит кто-то справа. «В укрытие!» Громкий двойной стук со стороны кораблей и неподалеку от меня вздрагивает кроной старая толстая сосна. Осыпается сухим дождем из иголок. Летят вниз с шумом и треском несколько отломанных ветвей. Тут же еще один такой же перестук. Из носовых баллист бьют, с тех самых площадок. Или даже не баллист, а из больших стрелометов. Глянул, чем это по сосне с такой силой прилетело. И что-то мне сразу заплахело. Представилось, как такая болванка в тело попадает. Тут одно только древко, торчащее из дерева огромной стрелы, с мою руку толщиной будет. На две половинки тело запросто разорвет. «Гранатометчики! Фитили запалить!» Будет вам сейчас ответ. «Арбалетчиком прикрывать!» Ответ связанный с риском для жизни. Не все из нас смогут добросить до кораблей тяжелую гранату. И я не смогу метнуть ее на такое расстояние. Придется выбегать на пляж, на дистанцию уверенного броска, под обстрел корабельных стрелометов. Утешает тот факт, что перенацелиться им будет трудно. Время на это понадобится. А его, времени-то, у них как раз и не будет. И еще одно сильно настораживает. Куда делась команда этих кораблей? Веслами помахали, якорь бросили, подняли, это понятно. А где все остальные? И на стрелометах расчет небольшой. Как я вижу, человека четыре вокруг каждого суетятся. А если остальные за бортами сейчас сидят, из самострелов в нас целятся... Ждут, когда возможность прицельно выстрелить появится. От искры запалил и раздул труд. Поджег фитиль одной и второй гранаты. Влево-вправо глянул. Сизый дымок увидел. Услышали. Командую дальше. Первая пятерка работает по левому кораблю. Вторая по правому. Пошли! И выпрыгнул на открытое место. Ноги тут же в сухом песке завязли. Рванулся вперед, перепрыгнул через мертвые тела. Остановился у наваленных горой тел. Страшно. По спине мурашки хороводы водят, лопатки холодком стянуло. А фитили так медленно тлеют. Надо чуть-чуть подождать. Рано выскочили. Стоим, как одинокие столбы, как те самые тополя на всеобщем обозрении. Сейчас кто-нибудь с корабля выстрелит, и все. Все. Можно бросать. «Кидай!» — кричу, сбрасывая криком слабость. Размахиваюсь и с руки срывается в полет круглый цилиндр. Летит по крутой траектории, оставляет за собой быстро тающий дымный след. Не промахнуться бы. Следом в полет отправляется и второй подарок. И оба попадают прямо туда, куда нужно, в центр левой посудины. И никто из моих гранатометчиков не промахивается по цели. Недаром столько времени мы на тренировке угробили. Глазомер у стрелков и охотников отличный, и рука в броске не подводит. Отлично вижу, как летящие цилиндрики скрываются за бортом. Даже стук слышу, с которым они о доски ударяются. И медленно тает дымный след за каждый из гранат. Уходим, потому что нечего на месте стоять. Сейчас подхватим арбалеты, луки и пойдем на штурм кораблей. После срабатывания гранат, само собой. Но сам не утерпел, притормозил и оглянулся. Интересно же, что в результате получится? Загомонили на кораблях, заголосили, кто-то что-то командовать начал, да запоздали те команды. Рвануло глухо раз, другой, дальше уже не считал. Слились взрывы. Дым из всех щелей наружу пыхнул, черный дым клубом вверх поднялся. На песок передо мной кусок деревяхи упал дымящийся, а на кораблях закричали, паника поднялась. «Стою, смотрю, с места сдвинуться не могу». Настолько разворачивающаяся передо мной картинка заворожила. Вслед за дымом языки пламени показались, и дым еще пуще повалил. «Э-э, мне такого не нужно. Так же трофеи сгорят, а команды так и нет». Редкие крики и стоны, доносящиеся оттуда, слишком малочисленные, и уже понятно, что никто по мне стрелять не будет. «Ростих, бери два десятка и бегом тушить нижний корабль. Мокша!» Ты со своим на верхней. Остальные прикрывают. И пошевеливайтесь, божьи дети, иначе без трофеев останемся». И сам побежал, подавая пример подчиненным. Но не быстро. Да еще и притормозил перед наваленными в кучу телами. Пусть обгоняют. «Вперед, вперед! Там добро наше горит!» Подгоняю замедлившихся бойцов, а сам докалываю очередного тяжелораненого. Милосердие ему оказываю. Потому что жить со стрелой в глазу он вряд ли сможет. Я вообще удивляюсь, почему Дан с таким ранением до сих пор живой? Вот когда опущенные в воду весла пригодились, иначе было бы очень тяжко подняться на борт. А по веслам вскарабкались, и сразу огонь тушить бросились. Бодейками какими-то на веревках воду черпать начали. Пар повалил, дым почти сразу придавило. Закричал еще там кто-то жалобно. Похоже, дорезали кого-то, походя и на нижнем корабле у ростеха с огнем борются, и тоже успешно. Вовремя мы подсуетились, не дали пожару разгореться. Одного меня на берегу не оставили, буквально сразу же окружили со всех сторон, оттеснили от кучи тел назад к лесу. — Ты, боярин, на взгорке посиди, а мы тут сами управимся.